Нулевой. Том третий. Мертвая пустошь. Автор Алекс Брэдвик. Озвучивает Денис Любомирский. Глава первая. Горячий ветер обжигал лицо. Я смотрел на все через призму усталости. Сотни трупов окружали меня. Это была не битва. Это была бойня, и даже невзирая на то, что технологический перевес был не на нашей стороне, мы каким-то образом смогли выиграть. Чудо, совпадение, оплошность нападающих, скорее всего, все разом, и даже немного больше. Но потери с обеих сторон даже меня ужасают. Последний раз я видел столько трупов только в морозилке комплекса всех тех горожан, которые не были виноваты в том, что оказались ни в том месте, ни в то время. Они просто стали жертвами, стали единичками в графе сопутствующей потери. Жертвы войны клана Грей со всем остальным человеческим миром. По пути в свой маленький бункер я поймал несколько усталых, но при этом весьма озлобленных и осуждающих взглядов. Кто-то вообще смотрел с нескрываемым омерзением. Но мне было все равно. Пускай они смотрят так, как хотят. Война только началась, а они в ней явно не на побеждающей стороне. Но это не мне решать. Пускай сами думают, что они хотят. Я не папка им, чтобы думать еще и за них. И так проблем хватает. Вспомнить бы нормально, кто я такой, а не урывками, которые мало что дают. Если ничего не изменится, если люди так и останутся тут, что ж, это их выбор. Раз им выгодно так подохнуть, пускай дохнут. Мне абсолютно плевать. Вроде бы. В любом случае, мне надо найти способ уничтожить всех тех, кто виноват в таком укладе жизни, кто создал этот континент в его текущем виде. А для этого надо покинуть это проклятое место. Тут кроме песка и смерти ничего толком найти нельзя. Еще раз бросил взгляд на поле боя. Кучка людей сидела и зализывала раны. Было несколько тяжелых, которым дорога только в другой мир». Они сто процентов уже трупы, только до них не дошло еще это. Хотя, может, и выживут, я не эксперт, да и чудеса бывают. Также были примечательные остовы от техники. Металлические скелеты были то тут, то там. Можно было попробовать что-нибудь найти среди этого. Но сейчас мне было лень это делать. Так что я продолжил путь. Добравшись до установки, я забрался в нее и уселся в углу. Время можно было никак не убивать, так как надо было многое обдумать. Примерный, прям очень примерный план схема помещений того комплекса в горе у меня есть. Часть получена с помощью дальнего сканирования, другая часть с помощью чипа в голове не так давно умершего офицера. Но все равно нужна будет дальнейшая детализация, как ни крути, а это уже только там, около горы. Так вот, что мы имеем? У комплекса как минимум два входа, оба замаскированы, оба под охраной. Какая именно система стоит на вооружении, не особо волнует, так как через главный вход нет смысла ломиться. Гарантированно убьют и не дадут восстановиться. Да и сведений по поводу средств защиты особо нет. Повреждены по большей части. Только есть записи о каких-то туннелях. Да и все». Также было выявлено, что есть несколько также замаскированных взлетно-посадочных площадок чуть выше основания горы. Они были протяженностью примерно с полкилометра каждая, находились немного на разных уровнях. Но вот как в них попадали... Судя по всему, там используют камень, который двигается как дверь, с помощью очень мощного механизма. Может, что-то подобное, могу ошибаться... Опять же, данные повреждены на эту тему, но со стороны никто даже не увидит, что там что-то есть. А ведь дырка-то не маленькая. Может большой транспортный самолет залететь, судя по конструкции самого тоннеля и полости для взлетно-посадочной полосы? Еще при всем этом не исключен вариант, что используются банальные голограммы или просто хамелеоновые поля. Так что все может оказаться куда проще, чем мне сейчас кажется. В любом случае, нужно разобраться с теми, кто управляет этой базой. Они хоть и действовали, исходя из полученных данных, но поняв, с кем они на самом деле имеют дело, могли бы развернуться и улететь. Ведь нет даже вариантов, что они на подлете не поняли, что тварей тут нет. А может... Хотя этих, может, могут быть миллионы. Они сделали то, что сделали... Убили множество невинных, отправили войска для ликвидации этого поселения. Не удивлюсь, что они каким-то образом и натравили мутантов на это место. Не исключено. Рассматриваем план этой чертовой базы дальше. Чтобы добраться до управления, нужно использовать один из шести лифтов, которые гарантированно отключат при явном нападении. Значит, надо действовать скрытно, либо сразу нападать сверху. Вот только как мне быть необнаруженным, если раненых отсюда не уходило в сторону горы, да и никакого транспорта не вернулось? Значит, переодеваться в кого-то из их рядов — не вариант. Тут если только проникнуть и кого-то убить уже внутри, чтобы потом одеться в его амунирование. Но вот Чип... Черт. Хреновый из меня тактик. Теоретик. Я практик. «Да что же так все сложно-то?» — взялся я сначала обеими руками за голову, а потом провел ладонями по лицу. «Что же делать?» Я бы сказала, слегка усмехнулась, бодрая и немного добродушная в этот миг Алисия, смотря на меня через огромную дыру в корпусе, после чего снова стала уставшей, побитой и грустной. «Вот только не к месту сейчас такое говорить. Случилось что?» уточнил я на всякий случай, хотя мне, по сути, было все равно теперь. Я увидел, как ко мне тут относятся, при том, что я спас их жизни. Маркус умер после того, как вы с ним поссорились. Еще более хмурой стала она, опустив взгляд в пол. «Во всем тебя обвиняют и хотят пристрелить». «Ты сказала им, что это бесполезно?» Помотал я головой, просчитывая новые варианты в голове. «Сказала». Но они меня назвали шлюхой-тварей, что я лишь навлекаю на них смерть, и что только из-за старика ко мне наиграно хорошо относились». Она чуть ли не плакала, так как все время, проживая в этом обществе, она была во лжи. «Думаю, что они тебя также не оставят в живых», — пожал я плечами, после чего поднялся на ноги. «Они сейчас как фанатики. Столько смертей всегда плохо сказываются на психике человека». — А тут разом сотни, если не тысячи. — Я это... понимаю. Слышно было, что девушка борется с чувствами, что она хочет зареветь, но не дает себе этого сделать. — Вот только куда нам податься? Что нам делать? — Нам? — приподнял я одну бровь, внимательно смотря на ее лицо. Она говорила не про меня, а про еще кого-то. — Кто еще с тобой? — Остатки моего отряда. Дигрей и Иван, подняла она на меня свое испачканное, грязное, и местами со следами запекшейся крови лицо. Мы через многое на самом деле вместе прошли. Они меня не оставят. Они-то меня и отправили к тебе. Дигрей жив? Удивился я, так как видел его ранение. Обычно с таким живут не дольше нескольких минут. Удивительно. Жив, но в плачевном состоянии. Ходить может, но не быстро. Много крови потерял. Она начала опять скатываться в уныние, но сейчас этого уже нельзя было допустить. «Выживет он, не переживай». Попытался я приободрить ее, положил я ей руку на плечо, стараясь быть максимально человечным, как только мог, но в голове все равно крутился вопрос, а человек ли я? Если он смог до сих пор на ногах устоять, то ему сейчас надо просто много есть, чтобы восстановить кровь. «Кстати, что по поводу еды?» «У вас есть в чем хотя бы запас на пару дней нести?» «Да и вообще, есть этот запас на пару дней?» А то с учётом бойни «есть и есть». В очередной раз она смогла успокоиться, сделав глубокий вдох. «У нас, у каждого, с собой есть трехдневный запас сухпайка, а также примерно по несколько литров питьевой воды. Плюс, если посмотреть внутри нашего города, то можно еще найти. И не только еды, снаряжение». Думаю, не все с собой забрали, как и еду, в панике же убегали. Кстати, тебе не надо? Мне не надо, но я могу помочь, и еще немного припасов прихватить с собой, если есть возможность их достать. Как бы я ей сейчас мягко намекнул на то, что раз подземный город покинут, значит, можно и лишнего хапнуть, вот только она меня поняла совсем не так, как я ожидал. «Да мы и сами справимся, ты не переживай», — сказала она, слегка улыбаясь, из-за чего получила с моей стороны весьма знаменитый и действенный жест «рука-лицо», после чего искренне удивилась, но хоть уже не была в таком унынии. «Что?» Порой меня удивляет многогранность человеческих эмоций. То ревет, то радуется, то удивляется, и все за пару секунд. Я и сам таким был. «Наверное. Не уверен. Не помню. Я тебе сейчас говорю про то, что склады, вероятнее всего, стоят без охраны. Да и ты сама сказала, что можно город осмотреть. Оставшиеся идиоты уйдут к выжившим гражданским вместо того, чтобы заметать следы. У вас есть прекрасная возможность жрать не три дня, а дней десять, так как я могу таскать с собой достаточно большой груз. Поняла теперь». Сначала она смотрела на меня и хлопала глазами, удивившись моим словам. Потом что-то сначала хотела возразить, но прикрыла свой ротик согнутым указательным пальчиком и над чем-то задумалась. Явно она в итоге смогла осознать все прелести того, чтобы они пошли со мной. Ведь я могу утащить достаточно много всего с собой, о чем я ей и сказал ранее. Но процесс раздумий прервал звук удара металла о металл, причем удар был такой, словно что-то кинули. Я с точностью до атома смог определить, куда именно это что-то упало. Быстро схватил это и бросил в ту же сторону, откуда эта вещь и прилетела. Раздался взрыв. Через мгновение после того, как я рывком затащил Алисию внутрь. Иначе ее могло зацепить осколками». Я громко выругался и уже хотел лететь убивать этих уродов. Но меня Алисия остановила. «Стой!» — схватила она меня за руку. «Они последние, кто сможет защитить тех, кто ушел. Если они умрут, то проход точно обнаружат. Не сразу, но это произойдет». «Так пускай они гранаты тратят на то, чтобы проход взорвать и перекрыть его окончательно!» — орал я в сторону тех идиотов. «Пускай жизни спасают, они меня с тобой пытаются убить!» «Убив тебя, сука, мы спасем еще больше жизней!» Заорал кто-то так, словно его заставляли это делать. «Что-то тут было не так. У вас в последнее время не появлялось новеньких в новеньких городе». шопотом уточнил я у девушки, после чего она уставилась на меня такими огромными и удивленными глазами, что мне этого хватило, чтобы понять ответ «да». Сейчас очень много встало на свои места. В рядах защитников этого городка появился лазутчик, которого так быстро не смогли вычислить. Он какое-то время передавал информацию, прикрываясь при этом группой, которая следила за городом. Потом подумал, что твари тьмы смогут уничтожить защитников, из-за чего он передал приказ или сведения, что нужно атаковать, но ему дать время на отступление. Ему время дали, ударили после чего боеголовкой. Вот только твари тут не оказалось, тут весьма разумные люди. Вот только оперативник не вышел второй раз на связь. При этом исчезла группа, которая за ним была отправлена. А сканировать на наличие жизни на базе никто не захотел. Да и зачем, если, по их сведениям, все там мертвы? Вот и началась эта бойня. Но однозначно этот урод еще жив. Он тогда не смог свалить с группы эвакуации». И он настроил против меня и группы Алисии всех. Я сейчас весьма гневно, но при этом с холодной головой и чистыми мыслями сказал я, выхватывая свой меч. «Убью эту тварь!»